Глава 5 Пончик в empire Фоллс был одним из любимейших ресторанчиков Макса Робби благодаря никотиновой политике заведения, сводившейся к валя й закуривай, а там поглядим. Любопытно, — думал Майлз, — что его отец будет делать через год, когда во всем общепите штата Мэн введут официальный запрет на курение? Пока же у входа в Пончик стоял автомат с сигаретами, А размеры помещения, куда они без труда втиснули всего восемь столиков и полдюжины табуретов у стойки, не позволяли соорудить отсек для некурящих, и это обстоятельство радовало старика даже больше, чем возможность подымить. Макс был атмосферным человеком, и, по мнению Майлза, отцу доставляло особое удовольствие вынуждать других дышать воздухом, сотворенным лично Максом Робби. И курение было лишь одной из составляющих этого феномена. Макс всегда охотно нарушал границы приватности. Ему нравилось встать поближе к собеседнику, а когда он ел, то еда распространялась вокруг воздушно-капельным путем. Ныне в свои 70 м а к с сделался с л а с т е н о й Он бы жевал шоколад, д да о зубы не позволяли, половина вывалилась, другая шаталась, и Макс пристрастился к сладким пончикам. К тому времени, когда он приканчивал первый пончик – У Майлза, обычно заказывавшего только кофе, вся грудь была обсыпана сахарной пудрой. Много лет назад Майлз спросил свою мать, что привлекло ее в мужчине, наделенном столь отвратительными привычками, и она ответила, о отец не всегда был такой, и тем более в молодости. Майлз любил свою мать и хотел бы поверить ей на слово, но это было непросто. Всю свою жизнь Грейс, полюбив кого-то, в упор не замечала недостатки этого человека — Хотя, возможно, она научилась смотреть на Макса невидящим взглядом лишь для того, чтобы сохранить брак. Однако, когда Майлз задал свой вопрос, мать уже явно стыдилась человека, выбранного ею в мужья. «Сейчас в это трудно поверить», — сказала она сыну. «Но тогда никто не умел так заразительно улыбаться, как твой отец». Про заразительность Майлзу было все понятно. Как и большинство детей, Майлз с братом приносили из школы самые разные болезни – ветрянку, свинку, корь, обычные простуды и грипп. Дэвид обнаружил особую восприимчивость к эпидемиям и болел дольше Майлза. Но тяжело мальчики никогда не заболевали, кроме тех случаев, когда их отец притаскивал домой какую-нибудь заразу и наделял ею сыновей. Вот тогда они валились с ног, как боксеры после нокаута, все, кроме Макса. В дыхательной системе Макса убойность любого вируса резко возрастала, а затем отец посредством взрывного чиха выталкивал вирус в атмосферу. Прикрывать рот Макс считал абсолютным идиотизмом. — Это все равно, что прикрывать задницу ладонью, когда пердишь, — уверял он. — Толку столько же. Макс тем временем прикурил новую сигарету от предыдущей, прежде чем раздавить окурок в пепельнице, которую он умудрился заполнить наполовину за 20 минут. Майлз уставился на рот отца, пытаясь вообразить два ряда белых зубов и заразительную улыбку, но никак не получалось. Одна из величайших неразгаданных тайн вселенной, далеко не впервые подумал Майлз, что такого привлекательного находят женщины в некоторых мужчинах. К примеру, женщины во всем мире мечтают о сексе с Миком Джаггером, или, по крайней мере, мечтали когда-то. Другие же не находили ничего отталкивающего в м а к с и Робби. Майлз не мог не восхищаться способностью женщин игнорировать сигналы, подаваемые их пятью чувствами, если, конечно, дело именно в этом, а не в том, что просто время от времени их безотчетно тянет к разного рода гротеску. За окном опять моросило, как и днем ранее, достаточно сильно, чтобы о покраске церкви и речи не было. Полчаса назад Майлз, возвращаясь в ресторан, увидел отца, сидевшего на скамейке перед имперскими башнями, Макс беседовал с пожилой женщиной, недоумевавшей, судя по выражению лица, чем она заслужила его в н и м а н и е и гадавшей, как не совершить ту же оплошность впредь. — Не тормози, т — произнес Майлз вслух, уже нажимая на педаль и сигнале. — Ни одно доброе дело, — припомнил он, — когда Макс вскочил со скамейки и направился к нему по газону, столько что высаженной травой, — не останется безнаказанным. И это же добавил Майлз про себя, глядя на отца, усевшегося напротив. «У тебя крошки в бороде, папа», — сказал он. «Ты не заметил?» Макс брился редко и никогда не гладил свою одежду, которую просто запихивал в машину общественной прачечной в их башенном жилом комплексе, и там она болталась, пока кто-нибудь из соседей не вынимал постиранное и не возвращал Максу. В результате все, что носил Макс, было покрыто диковатым узором из складок и морщин. — Ну и что? — спросил старик, глубоко затягиваясь и затем выдыхая в сторону, как бы из уважения к некурящему Майлзу, будто воздух вокруг них уже не был синим от дыма, будто Майлз и Дэвид с младенчества не дышали табачным дымом в пропорции эквивалентной пачки в день. — Ты похож на идиота, — вот что ответил Майлз. — Глянешь на тебя и подумаешь, что ты такой же старый маразматик, как отец Том, Впрочем, по сравнению с Максом, отец Том выглядел истинным джентльменом. Макс глубоко задумался, но затем решил, что все это чушь. Однако упоминание старого священника напомнило ему кое-чем. — Ты должен взять меня в помощники на покраску церкви. Этот вопрос м а й л с считал закрытым, Макс — широко отверстым. — Я 40 лет красил дома, знаешь ли. — Я собираюсь во Флориду на Кис. Как я доберусь туда без денег, сам посуди. — По-моему, помогать мне красить не очень хорошая идея, папа. В прошлом месяце ты рухнул с табурета в баре. Не хочу, чтобы ты рухнул с лестницы. — Это к делу не относится, — возразил отец. — Тогда я был пьян. — Точно, — сказал Майлз. — В том же состоянии ты с лестницы упадешь. Отец согласно кивнул, и, не зная его, Майлз, как облупленного, Решил бы, что Макс уступил, но когда старик снова выдохнул дым, головы он уже не отвернул. «Будь у меня немного баксов в кармане, я бы у тебя не просил». Официантка на ходу подлила им кофе и тут же удалилась. Очевидно, задерживаться у столика, где сидел Макс Робби, она решительно отказывалась. «Ты слышал, что я сказал?» — поинтересовался отец. «Слышал, папа?» — Майлз добавил в кофе подсластителя из пакетика. «Но ты постоянно забываешь?» что я крашу святую Кэт бесплатно. — Но это еще не значит, — пожал плечами Макс, — что ты не можешь платить мне. — Значит, папа, очень даже значит. Последнее, чего хотелось Майлзу, — это в паре с отцом красить церковь. Стоило Максу увидеть отца Марка, как он начинал приставать к нему с разговорами о прижимистости католиков. — Ватикан купается в деньгах, — рассуждал Макс. — И все священники, поскольку они работают на Ватикан, Могли бы выписывать чеки, не глядя. Почему церковь, заначив столько миллионов, не способна заплатить двум бедным малярам в e m p i r e Фоллс, штат м е н Требовал он объяснений от отца Марка. Но вопрос скорее был риторическим. Выждав секунды две, он сам объяснял отцу Марку, как церковь хитро устраивает свои финансовые делишки. «Каждый день, — утверждал Макс, — вы берете деньги у людей, которые по неведению или глупости отдают их вам». а потом эти деньги вы кладете в банк на краю света, где никто из empire Фоллс, штат м е н не станет их искать, и уж тем более не найдет. Если попросить вас вернуть хотя бы часть, ну, скажем, чтобы покрасить вашу чертову церковь, вы ответите, что денег у вас нет, и вы такие же бедные, как и просители, и что вы передали эти деньги епископу, а он кардиналу, а тот папе. «В моей следующей жизни, — подытоживал Макс, — знаете, кем я хочу быть? — Папой». и буду поступать так же, как и он сейчас. Приберу к рукам эти проклятые деньги». Майлз оставался безмолвным зрителем этих сцен, потому что вмешиваться ему совершенно не хотелось. «Если б ты заплатил мне за работу, — продолжил Макс, прибегая к риторике куда более утонченной, чем можно было ожидать от человека с едой в бороде, — я бы не чувствовал себя настолько никчемным. Ведь нет такого закона, который предписывает пожилым людям быть ни на что негодными». Заплати мне, и я себя хоть немного, но зауважаю. Настал черед Майлза кивать и улыбаться в знак согласия. Самоуважение, папа? Этот поезд давно ушел, и не ты ли махал ему вслед? Макс осклабился, затем медленно помешал кофе, вынул ложку и нацелил ее на сына, парочка кофейных капель осела на груди Майлза. — Ты пытаешься меня обидеть тоном бывалого человека, — сказал отец, — но у тебя не получится. — Кроме того, папа, — Майлз потер влажной салфеткой кофейные пятна на одежде, — когда тебе захочется инъекции самоуважения, ты в любой момент можешь прийти в наш ресторан и помыть посуду. — Так вот, какие у тебя представления о человеческом достоинстве. Запереть старика в комнатенке без окон, чтобы он там часами мыл посуду за минимальную оплату, половина которой отойдет госчиновникам, что рано или поздно Максу придется сделать, когда он совсем обнищает. Майлз надеялся, что до этого дойдет не скоро, поскольку отец был работником безответственным и вздорным. По мнению Макса, тарелка, вынутая из Хобарт, чиста по определению, и не важно, что к ней присох яичный желток. Но даже больше, чем клаустрофобная подсобка, Макса возмущала категорическое нежелание Майлза платить ему в черную. Отец рассуждал так. Если можно выкрасить целый дом... и получить деньги в конверте, как он и получал всю трудовую жизнь, то за стопку помытых тарелок точно не следует ни перед кем отчитываться. Макс считал, что Грейс нарочно воспитала сына этическим привередой в пику мужу. Если бы он предвидел, что мальчик вырастет столь морально ы негибким, он бы лично занялся становлением ребенка, но, увы, Макс ничего не замечал, а потом уже было поздно. Слава богу, второй сын Дэвид лучше понимает своего отца, — Я бы нанялся к тебе в ресторан, если бы время от времени я мог работать за стойкой, — сказал Макс. — Обожаю готовить бургеры, ты же знаешь, и мне нравится общаться с людьми. — Сперва тебя пришлось бы пропустить через Хобарт, — ответил Майлз, — отполоскать твою бороду от крошек. — Как ты не понимаешь, люди приходят в имперский гриль поесть, а ты — ходячий ингибитор аппетита. — В м о и семьдесят... — продолжил отец, как ни в чем не бывало. — По лесенкам я лазаю, л о в ч е й шимпанзе. И это снова был намек на покраску церкви. Старик ловок, — признавал Майлз, — и физически, и в обращении со словами. Майлз давно прекратил попытки загнать его в угол. Однако настойчивость, с каковой м а к с р в а л с я потрудиться для прихода, вызывала недоумение. 30 лет назад, когда отец Том нанял другого работника на покраску святой Екатерины, Макс поклялся, что отныне его ноги не будет в приходе. Правда, до того он лет десять не заглядывал в церковь, предоставив жене и сыну, Дэвид тогда еще не родился, посещать мессы. Будучи главой семьи, полагал Макс, он тоже в этом участвует, пусть и не напрямую. Работник же, нанятый отцом Томом, был чертовым п р е с в я т е р и а н и н о м никоим образом не связанным с их приходом. Пусть Макс и не был практикующим католиком, но его законная супруга, практиковала эту веру с утра до ночи, как было заведено в семье ее родителей, и, помимо прочего, Макс произвел на свет еще одного маленького католика, чего нельзя ему не зачесть. До сих пор Макс был верен своей клятве, и почему, спрашивал себя Майлз, он вдруг передумал. Его желание помочь с покраской церкви своего рода завуалированное раскаяние, Майлз не припоминал, чтобы его отец когда-либо и в чем-либо раскаивался, хотя поводов имелось предостаточно. Для начала Макс не стремился быть хорошим отцом, а еще менее хорошим мужем. Если на чистоту, то и м а л и р о м он был не самым добросовестным. Он не любил зачищать поверхности, о краску клал густо и небрежно. О работе он предпочитал посиделки в баре, и чтобы поскорее перейти от первого к последнему, Работал быстро, даже когда ситуация требовала особой тщательности. Окна он красил закрытыми и не протирал стекло, когда случайно касался его кистью. У любого другого человека его возраста желание покрасить церковь могло сойти за предлог провести побольше времени с сыном, которому он прежде уделял мало внимания, но вряд ли это верно в случае Макса. Общение с сыновьями никогда не доставляло ему видимого удовольствия, При этом он был готов обласкать кого угодно, лишь бы ему купили пончик, а он смог бы сэкономить для приобретения очередной пачки сигарет. Нет, единственное более-менее разумное объяснение, найденное Майлзом, заключалось в том, что старость играючи вворачивает человека наизнанку. Отец Том, например, раньше всегда отправлял младших священников исповедовать паству, Ныне же, одрехлев духом и телом, он умоляет отца Марка разрешить ему выслушать хотя бы одного-двух. По субботам стоит молодому священнику утратить бдительность, как тут же выясняется, что старый священник пропал, и надо со всех ног мчаться через лужайку, отделяющую ректорский дом от церкви, к сумрачной исповедальне, где старик уже терпеливо предвкушает откровения своих прихожан, на старости лет ему стали интересны их проделки и умыслы, и он щедро делился услышанным. Именно от отца Тома Майлз узнал, что его жена закрутила солтом кома. «Я тебе еще кое-что скажу. На верхушке лестницы я не заскулю от страха, как девчонка». «Мы с тобой похожи, папа», — парировал Майлз. «Обидеть меня у тебя тоже не получится». «Я и не собирался», — ответил старик, демонстрируя столь прямодушную неискренность, что по-своему это было даже трогательно. о Когда ты стал таким трусишкой? Бояться высоты уму непостижимо. Мне 70, и я по-прежнему лазаю как обезьяна. А тебе сколько? 42. 42. Макс вдавил окурок в пепельницу, словно поставил точку, по крайней мере, в вопросе возраста сына. 42 и боишься забраться на стремянку. Я падал с высоты двух этажей, ч е р т п о д е р и но я не боюсь. Допивай кофе, папа, сказал Майлс. Я должен вернуться в ресторан. Я упал с лесов на Дивижн-стрит со второго херого этажа и приземлился на задницу в розовый куст. Тебе бы так. Но это не значит, что с тех пор я боюсь лазить по лестницам. За окном на парковку въезжала патрульная машина с Джимми Минти за рулем. м а й л с ощутил, как полицейский автомобиль задел передним бампером стену заведения, отчего пластиковые столы и пепельницы задребезжали. Джимми в форме на сей раз не вышел из машины, но продолжал сидеть, шевеля губами, будто разговаривал с кем-то невидимым. Лишь когда он потянулся вперед, чтобы положить микрофон, Майлз сообразил, что он просто разговаривал по рации. Трижды за два дня их пути пересеклись. Совпадение? Ну что ж, может быть. «Я бы помог тебе соорудить леса», — говорил отец. «Тогда ты будешь знать, что стоишь на чем-то крепком и устойчивом». «Я умею возводить леса, папа». «Надеюсь», — сказал Макс. «Ведь именно я тебя этому научил. Но ты, похоже, забыл об этом». «Не забыл». «Я взял тебя в помощники, если помнишь. Узнай об этом твоя мать, ее удар бы хватил. Но я все равно разрешил тебе красить вместе со мной. А теперь, когда я прошу денег на дорожные расходы, ты предлагаешь мне ехать автостопом». «Ничего подобного я не предлагал. Мне нужно отлить». Сердито перебил отец и вылез из-за стола, словно не кофе, а их беседа, спровоцировала эту досадную потребность облегчиться. Едва за Максом закрылась дверь в туалет, как Джимми Минти плюхнулся на его место, положив сверкающую черную фуражку на стол. «Его рыжие волосы на висках слегка посидели», — отметил Майлз. Официантка поставила перед новым клиентом чашку кофе. е п у д ь добр, Джимми». — сказала она. — Не врезайся в стену каждый раз, когда паркуешься. Ты пугаешь людей до смерти. Они пьют кофе, говорят или думают о своем. И вдруг ты чуть ли не въезжаешь к ним за столик. Стена-то вроде видна невооруженным глазом. Главное, вовремя остановиться перед ней. — Вам нужно поставить здесь парочку бетонных заграждений, — улыбнулся Минти. — Спорим, Ширли, я здесь не один, кто стукается об эту стену? — Нет, — призналась Ширли. но ты единственный, кто в нее ломится». Когда она отошла, полицейский небрежно пожал плечами. «Привет, Майлз. Это не твоя джета там стоит?» «Ох, зря ты не потратился на антикоррозийное покрытие. Во что бы тебе это обошлось? Пару сотен». Любой разговор Минти практически сходу сворачивал на тему денег». Ему особенно нравилось тыкать Майлзу в нос каким-нибудь недочетом в его имуществе, ну, например, ржавчиной на джетте, расплодившейся в изобилии. Майлз давно подозревал, что для Джимми Минти он своего рода линейка, по которой Джимми измеряет свое собственное благополучие. Самое поразительное, размышлял Майлз, что началось это еще в их детстве, на Лонг-стрит, и длится до сих пор. Джимми Минти всегда тщательно осматривал вещички Майлза, Допытываясь, что сколько стоит и где было куплено, если они получали одинаковые рождественские подарки, Джимми с удовольствием объяснял, почему его подарок лучше. Потому что выбирали с умом и заплатили дешевле. Ведь его отец знает, где нужно покупать, даже если игрушка, о которой шла речь, была явной дешевой подделкой. Перечислив преимущества своего подарка, Джимми часто предлагал поменяться на некоторое время. и не раз возвращал игрушку сломанной. 30 лет прошло, но Майлз до сих пор помнил облегчение, которое он испытал, когда мать перевела его из городской школы в учебное заведение при церкви Сердца Христова, куда Джимми, его семья не была католической, ходу не было. Постепенно, хотя и оставаясь соседями, мальчики отдалились друг от друга, и когда обстоятельства их снова свели в старшей школе, у каждого была своя жизнь и свои друзья. Разумеется, у Джимми и жизнь, и друзья, по его словам, были лучше. После школы он отслужил в армии, пока м а й л с учился в колледже, а к тому времени, когда м а й л с вернулся в э м п е р ф о л л с Джимми, женившись, осел в Ферхейвене. Впрочем, родителей он навещал, а когда Майлз и Жанин поженились, Джимми предпринимал попытки возобновить старую дружбу, чего Майлзу совершенно не хотелось, поскольку повзрослевший Джимми Минти... по-прежнему взирал на все глазами оценщика. Только теперь он сравнивал жен. Последние лет десять они редко виделись, разве что на дороге, в движущихся автомобилях, либо если Джимми не терпелось похвастаться в имперском гриле новой игрушки для взрослых. Последний раз, год назад, он заказал стейк и торчал за стойкой, потягивая кофе, пока Майлз не удосужился заметить красный комару, поставленный прямо перед входом в ресторан, И всякий раз Джимми уверял Майлза, что у него все распрекрасно, несмотря на то, что ему не довелось поучиться в колледже. Если он не будет совать нос, куда не п р о с я т то почему бы ему не стать следующим шефом полиции в Эмпайр ф о l л с Впрочем, его сын Зак, он точно станет. «Это был твой отец?» — поинтересовался Джимми, кивнув в сторону мужского туалета. «Ты же знаешь ответ». Ты сидел вон там, м а й л с кивком указал на патрульную машину за окном и смотрел прямо на нас. — Свет слепил глаза, — сказал Джимми. — Мало ли кто это мог быть. — Выходит, ты чертовски догадливый. — Извини за вчерашнее. Джимми, надо полагать, имел в виду молодого полицейского, придравшегося к Майлзу на l o n g г с т р и т Новичок, безусый. Пока не шибко усвоил, что к чему. — Хорошо, что я случился рядом. Ты что, нагрубил ему? И близко ничего подобного не было. Минти пожал плечами, но все равно ты его чем-то достал. Хорошо, что я вовремя появился. Вновь упомянув о том, как Майлзу повезло, Джимми определенно давал ему второй шанс выразить свою благодарность и был явно разочарован, когда Майлз не воспользовался предоставленной возможностью. Джимми мужественно решил, что он это переживет. — Сердце кровью обливается, да? — сказал он. — За наш старый квартал. За город в целом, если уж на то пошло, попробовала Майлз направить разговор в более общее и спокойное русло. Судя по изумлению на лице Джимми Минти и даже обиде, такого сорта обвинения, вынесенное Empire f о l l s он счел неправомерно огульным. — А мне здесь нравится, — заявил он. — Нравится и все тут, и ничего с этим не поделаешь. Говорят, есть места и получше, н у не знаю. Джимми сделал паузу. на тот случай, если Майлзу вздумается перечислить на вскидку места куда более приятные. Но Лонг-стрит — это совсем другое дело. Меня вызывают туда через день, кто жену бьет, кто наркотиками торгует. Ну, ж о н бивали и раньше, напомнил Майлз, зная, что родной отец Джимми Уильям предпочитал решать супружеские разногласия именно таким способом.